Неслышимый. Это слово Триша произнесла вслух, по-прежнему наблюдая за бабочками. Две белые и одна черная, они танцевали в лучах клонящегося к горизонту солнца. Она подумала о маленьком, черном, самбо, сидящем на дереве, тиграх, бегающих внизу и рвущих на куски его новую одежду, а потом убегающих в саванну. Ее правая рука отцепилась от левой, скатилась с колен, легла на землю. Для того, чтобы вернуть ее обратно, пришлось бы затратить слишком много сил, поэтому Триша оставила руку там, куда она легла. «Чего ты вспомнила? Неслышимого, сладенькое. Что ты хотела о нем сказать?» «Ну, медленно, сонно, — ответила Триша. — Что-то в этом есть. Не так ли?» Наглая паршивка не соизволила ответить. Тришу это только порадовало. Она была такая сонная, такая наетая, ей было так хорошо. Впрочем, она не заснула. Даже потом, когда поняла, что не могла не заснуть, ей все-таки казалось, что она не заснула. Она помнила, как подумала о дворике за новым, меньших размеров, домом отца. о том, что траву давно следовало покосить, о том, что у гномов хитрые улыбки, словно они знали что-то такое, о чем было неведомо ей, о том, что отец заметно погрустнел и постарел, и теперь от него всегда пахло пивом. Жизнь могла быть очень грустной, она в этом убедилась, так что отца она понимала. Взрослых, однако, всеми силами заставляли верить в обратное, и они лгали своим детям, к примеру, Ни один фильм, ни одна телепередача не готовили ее к тому, что она может потерять равновесие и плюхнуться с задницей в собственное дерьмо, чтобы не пугать их, не вызывать у них стресса. Но истина заключалась в том, что жизнь могла быть очень грустной. Люди жили в жестоком мире, который в любой удобный ему момент мог показать зубы и ухватить ими ничего не подозревающего человека. Она убедилась в этом на собственном опыте. Ей было всего девять лет, но она уже знала, что это так, и поняла, что случай это не единичный. Так уж устроена жизнь. В конце концов, ей скоро исполнится десять, и для своего возраста она высокая девочка. «Я не знаю, почему мы должны расплачиваться за совершенные вами ошибки». Последние слова Пита, которые донеслись до нее с тропы. И теперь она знала ответ. Простой, грубый, но, наверное, единственный правильный. «Потому что... А если тебе он не нравится, утрись и не вякай!» Ты догадывалась, что во многом она стала куда взрослее своего старшего брата. Она посмотрела на ручей и увидела, что чуть дальше, ярдах в сорока, вниз по течению от того места, где она сейчас сидела, он... сливается с другим ручьем, который маленьким водопадом скатывался с высокого берега. Хороший признак, подумала Триша. На это она и рассчитывала с самого начала. Два ручья вместе, больше одного, они приведут ее к третьему, четвертому, и в итоге она выйдет к реке, которая и выведет ее к людям. Взгляд ее переместился на маленькую полянку на другом берегу ручья, и она увидела троих людей, которые стояли там и смотрели на нее. По крайней мере, она решила, что смотрели, потому что не могла разглядеть их лица и ноги тоже. Все трое были одеты в длинные сутаны, совсем как священники в фильмах о далеком прошлом. В стародавние дни, когда рыцари были смелы, а дамы крутили задом. Иной раз пела Пепси Робишо, прыгая через скакалку. Подолы сутан мели ковер из сосновых иголок, устилавший полянку. Капюшоны скрывали лица, Тришу их появление. удивило, но не испугала. Во всяком случае, поначалу. Двое были в белых сутанах, третий тот, что стоял посередине, в черной. «Кто вы?» – спросила Триша. Попыталась выпрямиться и сесть повыше, но не смогла. Слишком много съела, и еда придавливала ее к земле. Наверное, впервые она осознала, что это значит – осоловеть от еды. «Вы мне поможете? Я заблудилась!» «Я заблудилась...» Она не помнила, сколько блуждала в лесу. «Два дня? Три?» «Уже давно. Пожалуйста, помогите мне!» Они не ответили. Лишь стояли, глядя на нее. Она могла только предположить, что они смотрят на нее, потому что лица по-прежнему полностью скрывали капюшоны. И вот тогда Триша почувствовала страх. Они стояли, скрестив руки на груди... Но кистей она не видела, они прятались в длинных рукавах, сутан. «Кто вы? Скажите мне, кто вы?» Тот, что стоял слева, выступил вперед, поднял руки к капюшону, и над белыми рукавами появились длинные белые пальцы. Он откинул капюшон и открыл Трише, интеллигентное, пусть и грубоватое, лицо со срезанным подбородком. Он напомнил Трише мистера Борка, учителя биологии из Сенфордской начальной школы, который рассказывал им о растениях и животных Новой Англии, в том числе, разумеется, и о всемирно знаменитых буковых орешках. Большинство мальчишек и некоторые девочки, скажем, Пепси, Робишо, называли его Борг-Киборг. Он смотрел на Тришу через ручей, сквозь маленькие в золотой оправе очки. «Я пришел от Бога Тома Гордона», – ответил он, – «того самого, которого он благодарит, завершая игру победой». «Правда?» – вежливо спросила Триша. Она не знала, можно ли верить этому парню. Если бы он представился Богом Тома Гордона, она бы точно ему не поверила. Она могла поверить многому, но только не тому, что этот Бог выглядел как учитель, преподающий биологию четвертому классу. "Это очень интересно. Он не может помочь тебе", продолжил Борг Киборг. "Сегодня у него много других дел. К примеру, в Японии землетрясение и очень сильное. Как правило, он не вмешивается в дела людей, но должен признать, он спортивный болельщик, хотя и не всегда болеет за Бостон Ред Сокс". Он отступил на шаг, Вновь накинул на голову капюшон. Мгновение спустя вперед выступил второй мужчина в белой сутане, тот, что стоял справа. Триша знала, что так она и будет. Не зря же у взрослых есть поговорка «Бог троицу любит». Три желания, три зернышка, три царских сына, три сестры, на счет три, не упоминая уже о трех оленях, которые ели в лесу буковые орешки. «Мне это снится?» спросила себя Триша, подняла руку, чтобы коснуться осинового укуса на левой скуле. Опухоль спала, но при прикосновении укус все еще отдавался болью. Нет, это не сон. Когда второй человек в Белой Сутане откинул капюшон, Триша увидела, что он похож на ее отца. Не вылитый Ларри Макфарленд, но человек, похожий на него, точно так же, как первый мужчина в Белой Сутане походил на мистера Борка. Трише так, во всяком случае, показалось. Если это и был сон, то раньше она таких снов не видела. Только не говори мне, что ты пришел от неслышимого, хорошо? Дело в том, что я и есть неслышимый. В голосе мужчины, похожего на ее отца, слышались изменяющиеся нотки. Мне пришлось принять образ человека, который тебе знаком, потому что я очень слабый бог Я ничего не могу для тебя сделать, Триша. Сожалею, но это так. Ты выпил? Триша внезапно разозлилась. Выпил, не так ли? Даже отсюда я чувствую запах спиртного. Фу! Неслышимый печально улыбнулся, ничего не ответил, отступил назад. Накинул капюшон. Наконец вперед выступил третий в черной сутане. Тришу охватил ужас. Нет, не хочу тебя видеть. Она попыталась встать, но вновь не смогла и шевельнуться. «Не хочу тебя видеть, уходи, оставь меня в покое». Но руки поднялись, черные рукава откинулись, обнажая желтовато-белые когти, те самые когти, которые оторвали лосенку голову, разобрали его тушу на две половинки. «Нет», – прошептала Триша, – «нет, пожалуйста, нет, я не хочу тебя видеть». Существо в черной сутане не обратило ни малейшего внимания на ее слова, сбросило капюшон, лица под ним не было, только бесформенная голова, образованная осами. Они ползали друг по другу и угрожающе жужжали. В осиной круговерте Триша разглядела некие человеческие черты, пустой глаз, ухмыляющийся рот, голова — Жужжала, как жужжали мириады мух над отгрызенной или оторванной головой лосенка. Жужжало, словно у существа в черной робе, вместо мозга стоял моторчик. «Я пришел от зверя из леса». Глуховатый, жужжащий нечеловеческий голос, точно такой Триша слышала по радио, Мужчина предостерегал от курения, сам он докурился до рака горла, ему вырезали голосовые связки, и говорить он мог с помощью специального устройства, вживленного в шею. «Я пришел от Бога заблудившихся, Он следит за тобой, Он ждет тебя, ты принадлежишь Ему». «Уходи!» – Триша хотела выкрикнуть это слово, но с ее губ сорвался лишь чуть слышный шепоток. Мир — это жуткое место, и, к сожалению, все, что ты чувствуешь... Правда? Какой же противный этот жужжащий голос! Когти медленно прошлись по голове, продираясь сквозь месиво ос. Под ними взору Триши открывалась сверкающая кость. Кожа мира — ткань сплетенная и сжал, в этом ты уже убедилась, а под ней... Нет ничего, кроме Кости и Бога, которому мы поклоняемся. Звучит убедительно. Ты согласна? В ужасе, плача, Триша отвернулась, посмотрела на ручей и выяснила для себя, что может шевелиться, если не смотрит на осоголового священника. Немного, но может. Она подняла руки, вытерла слезы, вновь посмотрела на полянку. Я тебе не верю, я тебе... А соголовый священник исчез. не два его спутников белых сутанах тоже. Лишь бабочки танцевали над полянкой на другом берегу ручья. Восемь или девять вместо прежних трех. Все разноцветные. Две белые и черные куда-то улетели. И свет изменился. Окрасился в оранжевые тона. Прошло как минимум два часа. Может и три. Значит, она спала. Так это был сон. Как говорилось во многих сказках, но Триша хоть и пыталась, не могла вспомнить, как она засыпала, не могла вспомнить разрыва в потоке сознания, да и по ощущениям это был не сон. И тут в голову Трише пришла новая мысль, пугающая и успокаивающая одновременно. Может, от орешков и ягод она не только наелась, но и заторчала? Она же знала, что от некоторых грибов можно заторчать. что некоторые ее знакомые именно для этого. Их и ели. А если можно заторчать от грибов? Почему ягоды, митчелы не могут дать того же эффекта? Или листья? Добавила Триша вслух. Может, все дело в листьях? Готова спорить, что так оно и есть? Ладно, больше никаких листьев, пусть и очень вкусных. Триша поднялась, скривилась от боли, вызванной спазмами в животе. Потом громко... пукнула и боль сразу отпустила. Девочка подошла к ручью, нашла пару больших камней, бросила в воду, по ним перебралась на противоположный берег. Самочувствие у нее разительно изменилось, сил заметно прибавилось, усталость не туманила голову. Однако воспоминания об осоголовом священнике не давали ей покоя, и она знала, что к ночи ее тревога только усилится. «Если она не возьмет себя в руки», – подумала Триша, – «то под каждым кустом ей будут чудиться всякие ужасы. А вот если она докажет себе, что это была галлюцинация, вызванная съеденными листьями Митчеллы, или непривычной для ее организма водой», – ступив на маленькую полянку, Триша занервничала, совсем как глупая девочка в каком-то фильме, которая вошла в дом психопата и спросила, «Есть тут кто-нибудь?» Она посмотрела на другой берег, тут же почувствовала, что за ней наблюдают с этой стороны, так быстро повернулась, что едва не упала, никого не увидела, естественно, кого она могла увидеть в глухом лесу. «Да чего же ты бестолковая», сказала себе Триша, но ощущение, что за ней наблюдают, вернулось, более того, усилилось. «Бог заблудившихся», – как сказал осоголовый священник, – «он следит за тобой, он ждет тебя». Осоголовый священник говорил что-то еще, но запомнила она только это – «следит за тобой, ждет тебя». Триша подошла к тому месту, где, по ее разумению, стояли трое в сутанах, поискала хоть какие-то следы, ничего не обнаружила, опустилась на одно колено, пригляделась повнимательнее – Тот же результат. Ничего. Разве что чуть взбитые в одном месте сосновые иголки. След. Едва ли. Триша поднялась, повернулась к ручью, и тут ее взгляд ухватил в чаще леса справа от себя. Что-то необычное. Она вошла в лес, в полумрак, где тоненькие стволы молодых деревьев тянулись вверх, борясь друг с другом за пространство, и свет... Тут и там белели стволы берез, на одном темнело пятно, которое и заметила Триша. Девочка испуганно оглянулась, не заметила ничего подозрительного, направилась к березе. Сердце выскакивало из груди, разум кричал криком «Остановись, что ты делаешь! Не ходи туда, дура, кретинка, идиотка!» Но Триша не остановилась, не повернула назад. У подножия березы лежали окровавленные внутренности – такие свежие, что на них слетелись лишь несколько мух. Вчера от одного только вида внутренности к горлу тут же подкатила бы тошнота, ей пришлось бы изо всех сил бороться с позывами на рвоту, но сегодня многое изменилось, и она сама, и ее жизнь, и окружающий мир. Никакой тошноты, никаких позывов, никакого желания отвернуться или, по меньшей мере, отвести взгляд. Место этого внутри все онемело, и Триша не могла сказать, лучше это или хуже. На кусте, растущем рядом с березой, завис клок коричневого меха с белыми пятнышками. Триша поняла, что и внутренности. И клок принадлежали олененку, одному из двух которых она видела в Буковой рощице, а чуть дальше, там, где полумрак еще более сгущался, переходя в ночь, она увидела ольху с прочерченными на коре глубокими полосами от когтей. Полосы эти находились высоко над землей, дотянуться до них мог только очень высокий человек, но Триша не верила, что оставил их человек. «Он следил за тобой». Да, следил раньше и следит сейчас, в этот самый момент. Триша чувствовала, как чей-то взгляд ползает по ней, словно какие-то маленькие насекомые. Три священника ей, возможно, приснились или привиделись, но вот внутренности олененка или царапины на ольхе – никакая не галлюцинация. Она видела их наяву, и чей-то взгляд, который она чувствовала на себе, тоже не галлюцинация». Тяжело дыша, оглядываясь по сторонам, Триша попятилась к ручью, ожидая, что из чаще вот-вот появится бог заблудившихся. Выбравшись из кустов, она продолжала пятиться, пока не добралась до берега. Только там развернулась и запрыгала по камням, перебираясь на противоположный берег. Ее по-прежнему терзал страх, а вдруг он выскочит следом за ней, ощетинившийся клыками, когтями, жалами, На втором камне поскользнулась, едва не свалилась в воду, но в последний момент удержала равновесие и через несколько мгновений уже выбралась на берег. Повернулась, посмотрела на полянку. Никого. Улетело и большинство бабочек. Одна или две остались, провожая день. Пожалуй, и ей следовало провести здесь ночь, рядом с кустами Митчелы и полянкой с буковыми орешками, но она боялась, что священники... Появится вновь, возможно, они и только приснились, но один в черной сутане, но пугал ее до полусмерти. Опять же, не следовало забывать про задранного олененка, мухи уже налетели, она слышала их жужжание. Триша открыла рюкзак, набрала горсть ягод, посмотрела на них, лежащих в сложенной лодочкой ладони. «Спасибо вам, знайте, что ничего лучше вас есть мне не доводилось». И пошла вдоль ручья, щелкая и жуя орешки, какое-то время спустя начала петь, сначала тихонько, потом во весь голос, «Крепче обними меня, чтоб я почувствовал тебя». Вот так. А день все угасал, плавно перетекая в ночь.